Глава 19. Будни по-новому. Здравствуйте. Александр Михайлович не может принять вас на этой неделе. Нет, на следующей тоже не сможет. Здравствуйте. Александр Михайлович на месте, но сейчас он занят. Перезвоните, пожалуйста, позже. Здравствуйте. Александр Михайлович благодарен вам за приглашение, но, к сожалению, лично присутствовать он не сможет. Здравствуйте. прием на председателя правления одного из банков, не зная роздых утрудилась бойкая секретарша. Сам председатель с самого утра был весь в делах. Отвлечься даже на короткое время он себе позволить не мог. Обычный график, встречи, переговоры, аналитика. Для Александра Михайловича Барского привычно было работать в таком ритме. Секретарь и другие ассистенты, не выдерживая темпа, сменялись. Он продолжал. Каждый день. расширяя свою собственную небольшую империю, приумножая капитала и головную боль. Настя появилась в приёмной незаметно, бросив короткое: "Здравствуйте", направилась прямиком в кабинет руководителя. Слишком быстро, чтобы быть остановленной. Секретарь схватилась за голову, увидев, как за гостьей закрылась дверь. Это однозначное увольнение. Подобная халатность не проходила для работников безнаказанно. Никто и никогда не имел права без приглашения переступать порог кабинета Барского, но эту посетительницу ничто не беспокоило. Она явилась выкрасть у дяди несколько драгоценных минут и останавливаться не собиралась. Один важный для неё вопрос не давал покоя уже много часов к ряду, а дожидаться аудиенции не было никакого желания. Без лишних слов и реверансов Настя сразу перешла к причине своего прихода. "Здравствуйте, дядя. У меня есть к тебе один непростой вопрос. Прошу, ответь честно". Хозяин кабинета весь подобрался. Необычного в визите племянницы не было, но её тон давненько он не слышал подобного. Молодая женщина, не дождавшись ответа, продолжила. "Зачем ты закрыл путь Тарановой на чемпионат мира?" Она даже не присаживалась. Злость, клокотавшая на дяде ещё с прошлого вечера, наконец нашла выход. Случайно подслушанный разговор Андрея и вратаря помнился дословно. "Я всё знаю, но объясни, пожалуйста, зачем?" Такого Барский не ожидал. Юра проговориться не мог, а самой Насте ни за что не узнать об этом. "Неужели Таранов пожаловался?" С презрением подумал магнат. "Дорогая моя девочка, Александр Михайлович вышел из-за своего стола. Манера, в которой племянница обрушила на него свой вопрос, уж очень напоминала обвинительную. Защищаться он и не собирался, а вот заглянуть женщине в глаза да. "А с каких это пор тебя так остро интересует судьба капитана моей команды? Дядя, ответь на вопрос", Настя была упряма. "Нет, это ты ответь на мой вопрос". С минуту оба сверлили друг друга взглядами. Как до уланта перед выстрелом, строго, сосредоточенно и хлёстко. Оба догадывались об быстрых ответах и требовали лишь признания. Дядя, мне уже давно не 7 лет, и даже не 17. Настя уселась в удобное кресло для посетителей, закинула ногу за ногу. Времени у неё сегодня было хоть отбавляй, можно и задержаться. Играть с тобой в молчанку я не собираюсь, но если желаешь, пожалуйста, «Да, тебе давно не семнадцать. Вот только интерес к капитану говорит об обратном». «А это дело не касается», — отмахнулась Барская. «Андрей заслужил свое право участвовать в чемпионате. Зачем ты ставишь ему палки в колеса? Клубу никакой выгоды, тебе никакой выгоды. Так для чего?» «Настя, дорогая моя племянница», — голос банкира звучал холодно и тихо, «а почему ты считаешь, что я должен тебе что-то отвечать?» Дядя, спешу напомнить, именно я пресс-секретарь Северных Волков, и у кого, как не у меня, вскоре возникнет головная боль с ответом на этот вопрос. Или ты думаешь, что никто не заинтересуется? Она удивлённо изогнула брови. Или прикажешь тренеру держать лучшего форварда на скамейке запасных, чтобы не дай бог не вырвался вперёд в личном зачёте? Барский задумался. Для себя он давно всё решил, и, конечно же, никто держать Таранова на привизе не будет. Пусть честно отрабатывает свой гонорар. А для интересующихся всегда можно что-нибудь придумать. Старые травмы, усталость повод найдётся. Но такая ряяная настоячивость Насте ему не нравилась. Всё говорило в пользу того, что её связь с капитаном уже перешла на качественно новый уровень. А вот ты и придумай, что ответить журналистам, сухо отрезал он. Сочинять логичные легенды твоя работа, а не моя. Справишься? Значит, всё-таки вместе. Настя брезгливо отодвинулась от массивного стола, будто не только его владелец, но и мебель вызывали в ней неприязнь. Из-за какой-то речи. Нет, не понимаю. Да что ты говоришь? Александр Михайлович с трудом сдерживал гнев. Какой-то сопляк, демонстративно при всей публике, позорит меня перед советом директоров. А я должен быть добр? Или ты думаешь, что кто-то купился на его клоунаду с тем Верзилой Коневым? «Девочка, запомни, в реальном мире наказывать необходимо за любую осечку, за любой промах. Иначе прославёшь слабаком, и тебя сотрут в порошок при первой же возможности». «Это твоё окончательное решение?» Настя поднялась с места. Лекцию о реалиях современного бизнеса она выслушивать не собиралась. Сама знала неплохо. Спасибо бывшему мужу и журналистскому прошлому. «Или его можно изменить?» Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к любому изменению решений. Знаю, отрицательно. Верно? Спрашивать не имело смысла. А если я попрошу? Еле слышно, словно не до конца решившись, проговорила женщина. Как для себя, барски внимательно, из-под алба следил за ней. Не ответила, замешкалась. Разговор слишком быстро приобрёл совершенно другую окраску. В кабинете больше не было банкира и пресс-секретаря. только она и дядя. И она готова была просить. Делать то, что согласно собственным неписанным правилам, запрещалось. Ни для кого и никогда. Ради Андрея? А стоил ли он этого? Ответить сложно. Настя не знала ответа. Слишком быстро Таранов появился в ее жизни, чтобы стать настолько важным. Но и оставить все так еще сложнее. Настя? Барский подошел вплотную и взял ее за руку. Настя? Ты знаешь, я никогда не вмешивался в твою жизнь. Не лез с расспросами во время развода, не учил жить. Но сейчас ради хоккеиста, который при первой же возможности променяет тебя на какую-нибудь, нет. Ради самой себя не проси. А если ты в нём ошибаешься, о будущем Настя пока предпочитала не думать, но в том, что Андрей совсем не такой, каким рисуют его дядюшкино воображение, верила всем сердцем. Молчание. Минута вторая. Барский выжидал время, спокойно и расчётливо. Его умная девочка поймёт всё сама. Всегда понимала его школа. А вот лишний раз показывать ей свою жестокость он не хотел. Ей никогда не хотел. Кому угодно, но не Настя. Она ведь и родная, единственная. И Настя поняла, опустила голову на грудь, закрыла глаза. Вот так всё просто. За неё опять всё решено. Невиновные признаны виновными. а мера пресечения обжалованию не подлежит. «Спасибо, дядя», — поджала губы. «Ну, я пойду. Работы еще много, и тебя отвлекать не хочется. Итак, иди, родная». Барский развел руками. «И не держи зла на старика. Ты слишком хороша для того, чтобы унижаться ради кого-то». Настя ушла, но последние слова дяди еще долго преследовали ее в мыслях. В проницательности Александру Михайловичу нельзя было отказать. Одна фраза и как метко ударила в больное место, как в яблочко. Будто во сне Настя добралась до машины, уселась за руль. Куда дальше? Не знала. Ни в выборы пути не в жизни. Утреннее радостное состояние улетучилось, но думать о будущем и пугать себя невесёлыми перспективами не хотела. Да, Андрей моложе. Да, дамочек желающих залезь в штаны красавцу-капитану всегда было и будет много. Встреча с полуобнажённой Репиной в раздевалке до сих пор вызывала отерап. И да, он уже влюблён, бессовестно и окончательно в хоккей. Но если у неё выбор, когда-то испугавшись, уже пробовала выбросить его из своей жизни. Не вышло. Так к чему сейчас пугаться и портить себе пусть даже короткое, но счастливое время? Рефлексия ничего не дала. Отмахнувшись от бесполезного внутреннего диалога, Настя завела машину. Нужно двигаться. Так точно будет легче. Уж лучше выкручивать руль, маневрируя в безумном потоке автомобилей, чем насиловать собственный мозг. С него хватило и дядеушке. Выезжая с автостоянки банка, Настя надавила на газ. В офисе сегодня делать нечего. Две намеченные встречи должны были состояться не там, а все необходимые документы находились с собой. Свободного времени минимум 2 часа. Грех было упускать такую возможность, и она не стала. Направила машину к ближайшему гипермаркету, на ходу обдумывая список необходимых покупок. Вечером в её квартире будет гость, и голодным он остаться не должен ни в каком смысле. Таранов, что ты как сонная муха, еле ноги по льду волочишь? Коля клёв уже полчаса наблюдал за ленивой игрой капитана. И наконец не выдержал. Тормозную жидкость у нас только кони голу пить разрешается. Он без него вообще зверь. А ты-то чего? А отстань, злобно рыкнул Андрей. Ах, так ты ещё и агрессивный, молодой форвард обернулся назад. За спиной как раз разминался основной вратарь. Ваня, может, ты знаешь, какая муха укусила нашего грозного Кепа? Гагарин молчал, хотя фамилию имя и даже отчество этой мухи знал превосходно. Видимо, Барская выкинула вчера белый флаг. Не зря его дочка учула в ней конкурентку. Ребёнок всегда видит всё насквозь. Голубки не бойсь. После того, как уехали из его дома, ещё долго ворковали. Другой причины с наливости друга он найти не мог. Дружещи. Иван хлопнул Андрея по плечу. Тебя он уже даже клюв раскусил. Может, сходи в кафеку попей, взбодрись? Изыди. Капитан нахмурился. Достали все за утро. Нахлебался уже. Мне сегодня его хоть внутривенно в воде не поможет. Так спать хочется. Не то слово. Не то слово — это ведь как в молодости. Молодость свою и Андрея Гагарин помнил хорошо. И дочкам о ней ни за что рассказывать не собирался. Чтобы не рассмеяться на всю ледовую площадку, вратарю пришлось задержать дыхание. Из-под маски задорно блестели его выпученные глаза и олели раздувшиеся щеки. «Заржешь — придушу». Андрей попытался сказать сурово, но не вышло. Несмотря на все старания, на губах заиграла весёлая довольная улыбка. Вот хрень. И тут же оба друга, не сдержавшись, прыснули со смеху. Почти вся команда удивлённо уставилась на них, но смех не успокаивался. Не могли, как не старались. Таранов-Таранов, у Ивана от хохота уже слезились глаза. Я смотрю, совсем тебя наш пресс-секретарь не бережёт. Спать всё же надо. На одних интервью долго не продержишься. Из-за отста отца почти троих детей. Это звучит особенно авторитетно. Андрес снова залился хохотом. В следующий раз так Насте и скажу. В следующий раз. Вратарь хитро сошёрился, мгновенно становясь серьёзным. И насколько серьёзно ты влип? Ну и вопросы у тебя, мамочка. Пожал плечами Таранов. Ты думаешь, я всю ночь именно об этом думал и уснуть не мог. Надеюсь, что нет, но всё-таки Вратарь своих позиций не сдавал. Дружеще, если ты намолился подаваться в сваты к Скруджу, то зря. Представив эту безумную картину, хоккеист задумчиво почесал шею. У нас ещё половина сезона впереди, а там дай бог, чемпионат мира. Лучше думай об этом. Я-то думаю, а ты не думал, что Барская несколько отличается от Боркиных и Колкиных подружек. С ней до плей-оффа можно догуляться, а то и чемпиона получить. Тфу на тебя, как скажешь, что Ну, многозначительно протянул друг. Плюй, не плюй. А мне в своё время никакая грань не помешала ни Катьку, ни Ваську задеглать. Говорю ж, не на каркой. Нежелая продолжать, Андрей оттолкнулся от бортика, но спустя пару секунд его вонуф остановила неожиданная мысль. Этой ночью, как и прежде, оба не предохранялись. Раньше он и не подумал бы сомневаться в Настиных словах о безопасности, но узнав поближе, «Вряд ли до него она что-то принимала. Тогда как сейчас?» «Кажется, вечером кого-то нужно будет хорошенько расспросить», — проворчал себе под нос. Об Амане он даже не подумал. Беспокоило другое. Слишком много болезненного было в Настином рассказе о своей жизни. Как бы и здесь не оказалось еще одной ниточки. Для собственного спокойствия Андрей предпочитал знать все. До вечера время тянулось необычайно долго. И если Настя, поглощённая бытовыми хлопотами и деловыми встречами, сумела этого не заметить, то Андрею было сложнее. Тренировка закончилась в обед. Других дел в планах не оказалось. Он бы и придумал что-нибудь: поход за продуктами, встречу с друзьями в бане или хороший сон. Но тогда на запланированный ужин уже бы не попал. После недолго дума, он выбрал привычный просмотр матчей. и быструю уборку в квартире. Уборка свелась к мытью двух рюмок, а просмотр матчей — к утомительной борьбе с дремой. Насте хватило одного взгляда на вошедшего в квартиру гостя, чтобы понять — клиент созрел. На часах было всего лишь семь вечера, а по его сонлимому виду можно было подумать, что уже ночь. За растительным зевкам Андрея сопротивляться оказалось невозможно. Губы так и растягивались в букву «О», как ни старалась сдерживаться. С такими темпами мы обув снём прямо здесь, в коридоре, невесело прикинула женщина. Корми скорее, а то, командным тоном попытался проговорить Таранов. Как только избавился от куртки и обуви, очередной зевок не дал закончить фразу. М-м, да, Места вздохнула. Тебе уже на тарелке подавать или на «О подушке? А подушки лучше не напоминай, они у тебя такие маленькие, но удобные. Важно потрас передъедоносом указательным пальцем. Помню, «А что ты еще помнишь?» Издеваться над засыпающим голодным мужчиной было нехорошо. Но Настя ничего не могла с собой поделать. Таких экспонатов в ее жизни никогда не было. «Спросить что-то хотел». Андрей тыльной стороной ладони потер лоб. Но память от этого лучше не стала. «Забыл». «Беда». Приподнявшись на цыпочки, Настя поцеловала горемыку в заросшую колючей щетиной щеку. И добавила. «Побриться тоже забыл?» «Это не забыл». Это не привык. Мужчина виновато скривился, отчего в уголках глаз появились лучики-морщинки. Настя даже обидеться на него такого не смогла. Взяла за руку и потянула за собой в кухню. Кормить, пока не уснул. Как, постоянно зевая, можно съесть целую тарелку еды и добавку? Гость не переставал удивлять. Для голодного мужчины невозможного действительно не существовало. Он периодически клевал носом и вот-вот грозился захрапеть с открытыми глазами. Но есть продолжал. Салат со свежей зеленью, запечённое филе индейки в гранатовом соусе и даже маленькие слегка зачерствевшие хлебцы, которые Настя уже неделю не могла доесть, были съедены по частсту за каких-то 15 минут. Разогнанный регулярными тренировками метаболизм, как доменный плеч, требовал щедрой подпитки для восстановления затраченной энергии. После ужина, пока Настя прибирала со стола, Андрей перешёл в гостиную. Здесь, как и в кухне, И в Испании царил строгий порядок и по-женски уютная атмосфера. Ничего лишнего, каждая деталь на своём месте. Маленький изящный диванчик напротив окна, репродукции картин на стенах. На последне уставший капитан даже не взглянул, направившись прямоком к дивану. Тот даже отдалённо не напоминал кожаного монстра в его собственном жилище, обитый нарядной жаккардовой тканью, жёсткий и узкий, он не годился для удобного расположения. Однако сонный мужчина, казалось, этого не заметил, кое-как поджав ноги, свернулся на сиденье и стал дожидаться хозяйку. Бороса со сном с каждой минутой становилась всё сложнее. При виде посапывающего в неудобной позе гостя, Настя печально вздохнула. Первый день после близости, а её чудесный любовник уже ведёт себя как настоящий супруг со стажа. Впрочем, она не расстроилась. Можно будет подлезть к нему под бочок и сладко уснуть. Услышав шаги в комнате, Андрей приоткрыл глаза. Насть, ты это, не обижайся, но я сегодня совершенно бесполезный. Какой же ты бесполезный? Столько еды уничтожил. Она нежно погладила его по щетинестой щеке. Колоссально облегчил жизнь моему холодильнику. Вкусно было, широко зевнул. Шёл бы ты в кровать, смотреть, как он кукрутился на диване, не было сил. Обещаю не покушаться на твое сонное тело и не мешать процессу переваривания. Дядя клянёшься? Андрей хитро сощурился. Вместо ответа Настя за подбородок повернула его лицом к себе и поцеловала. А уже через секунду оказалась распластанной по горячей мужской груди. Не предназначенный для таких манёвров диванчик жалобно скрипнул, но устоял. Для сонного какой-то ты слишком шустрый, удивилась хозяйка квартиры. А если мне клюшку дать? Так я ещё и сыграю. Хм, может, что и дам. Аккуратно слезла с мужчины. Между делом проведя ладонью по стратегически важному месту, что наг всё было спокойно. Настя сладко зевнула и расслабилась. И всё-таки вступай в кровать. Я скоро присоединюсь. Не прошло и 5 минут, как из спальни послышался храп. громкий и основательный. Сытый боец смотрел сны. Настя приняла душ, переоделась, но у двери спальни задержалась. В памяти всплыли последние слова дяди: "А ведь он действительно не позволит ей унизиться и просить, даже если у них с Андреем всё будет хорошо, даже если его карьера рухнет. Просить нельзя", она задумалась. "Хорошо, дядя, будем играть по правилам". Мобильный телефон нашёлся быстро. так же, как и визит к одного ушлого журналиста. Когда-то она лично просила его остановить свои поиски. Сейчас готова была просить об обратном. Пришла пора запасаться козырями.